Лилайна ждала антракса всю ночь, так и не сомкнул глаз. А на рассвете вместо него пришел и карп и просто забрал их. Вот только Элину завели в старую комнату, а принцессу сразу в покое принца, совершенно пустые и прохладные. Видимо, отсутствие окон защитило помещение от летней жары. Она прошла по уже знакомой огромной комнате, села на краешек дивана, сложила руки и замерла в ожидании, прокручивая в голове все то, что она собиралась сказать. Во-первых, она хотела извиниться. Во-вторых, признать, что стать его женой она все-таки не может, хотя бы потому, что любит другого. В-третьих, она понимала, что должна поговорить с ним любой ценой, потому что здесь, в Иштаре, ей точно не выжить без его защиты. Но когда дверь открылась, и она увидела человека в черном костюме, руку в перчатке, опирающуюся на трость, а главное маску, тонкие линии которой поблескивали от огня длинных свечей, В ее голове не осталось ничего. Она смогла только опустить голову, сжать ткань своего зеленого платья и прикусить губу. «Теперь ты будешь жить со мной», — сообщил ей холодный, совершенно безэмоциональный голос. «Зачем?» — спросила Лилайна с дрожью в голосе. Она только слышала, как он приближался. Постукивала пол трости, а он молчал. «Так надо». в конце концов ответил голосом проходившего мимо мужчины. — Надо? — спросила Лилайна и вскочила на ноги дрожа. — Почему ты издеваешься надо мной? Антракс обернулся, но ничего не сказал. — Неужели так трудно просто нормально со мной поговорить? Ты ведь Велиан. А если ты Велиан, то ты не можешь быть таким. «Каким — Каким? Он оказался совсем рядом слишком неожиданно. и смотрел на неё сверху вниз, прищурив синие глаза, едва различимые в прорези маски. Так близко она его ещё не видела, отчётливо различая неровный контур тёмного, почти багрового правого века, лишённого ресниц. Она смотрела в его синие глаза и дрожала, боясь произнести то, что хотела сказать. "Ну же, говори", холодный прошептала она, с трудом подбирая другое слово. Он отступил, снова ускользая в глубь комнаты. Велиан. Не смей называть меня этим именем, рявкнул принц, не оборачиваясь. Разве твоя мать не назвала тебя так? Принц старский не может именоваться именем другого народа, строго сообщил ей голос. Она всхлипнула. Поняла. Я не буду тебя так называть. Вот только сними хотя бы маску, пожалуйста. Нет. Этот ответ был настолько резким и холодным, что спорить было глупо, и она просто села на место. Я просто хотела поговорить, шептала она, вытирая слёзы. Говори. Но она уже и не знала, что сказать, не помнила слов, которые она подбирала, и по тому, пока ещё могла говорить, выдала всё, что думала. Я не могу быть твоей женой. Я не люблю тебя и никогда не полюблю человека твоей культуры, но мне нужна твоя помощь. «Я согласна быть твоей, только...» Она замолчала от ужаса. Мимо ее головы пролетела одна из подушек, ударилась в дверь и шлепнулась на пол. «Заткнись!» — прошепела едва слышно принц. Лилайна застыла, слыша его шаги. «Культура моя тебе не угодила!» — шепел он сквозь зубы. «Тебе! Принцессе страны, где знать выращивает сыновей конюхов, с которыми брекаются их жены, пока их бастардов секут в кровь сапожники». Она обернулась и взглянула на него. "Да, у нас разрешён секс", продолжал он тракс. "Но зато у нас отцы не насилуются навей. Женщины не воспитывают детей сами, потому что у нас мужчина обязан или жениться, или обеспечивать женщину и ребёнка до конца жизни. У нас не умирают от водобоязни после сношения с авцой, как это было с наследником граф Аллонро в твоём прекрасном Рейне". Он незаметно перешёл на крик. "И ты Не состоявшаяся королева этого Притона, говоришь мне что-то о культуре? Может быть, твой дядя венец морали или твой хвалёный герльд, привязавший свою любовницу, чтобы та не родила ребёнка. Губы Улилайны дрожали. Мне твоё тело даром не нужно. Только трон, спросила Лилайна. Именно только трон, тихо проговорил он и отступил. Я отпущу тебя с Гаррелдом, а пока ты будешь здесь просто для твоей же безопасности. К тому же я всё равно ложусь спать в то время, в которое ты обычно просыпаешься. Аливайна не могла следить за ним, слишком больно и страшно ей было от того, что она услышала, от понимания того, что этот человек не стал бы выдумывать всё это. Но Вилен был другой, задумчиво произнесла она, удивляясь звуку своего голоса. говорить это вслух она не собиралась. Виллиан, человек, которого никогда не существовало, ответил ей голос где-то далеко. Она услышала, как открылась потайная дверь. "Забудь", произнёс всё тот же голос. Дверь захлопнулась.